Солнце, в последнее время подолгу скрывавшееся за облаками, все чаще стало выходить на волю, пригревало, даже припекало в полдень. Жить стало теплее и Однажды, появившись на горизонте, легендарный дедушка-дитя теперь уже как будто был приставлен к пастуху, до самой равнины сопровождал, помогая и словом, и делом. Могучий старец быстро научил его разбираться в травах и цветах, научил, как нужно и чем можно лечить бессмертную душу и бренное тело. Во время одной из последних стоянок, уже в предгорьях, Милован поранил грудь, упал с коня, споткнувшегося на скользком месте. Грудь горела внутренним огнем, болела, а по ночам порой саднила так, словно бы сердце калеными клещами кто прихватывал, хоть и дила жизнь в ближайшую больничку. Наверное, он так бы и сделал, сбежал бы к целебным источникам Белокурихи, к ее лечебным грязям и прочим природным прелестям, которые там, на курорте, даже замедляют процесс старения, если верить врачам. И вдруг перед ним появился легендарный дедушка-дитя, Это случилось в тихой голубой долине, где скотогоны остановились на ночь и развели костер. Ужин готовить собрались. Пастух взял котелок, пошел к реке и замер. Неподалеку на поваленном дереве сидел на берегу седобородый могучий старец. «О!» – парень удивился. «Вы же совсем в другую сторону пошли по тракту. Как же вы здесь очутились?» Да как? Земля-то круглая. Спору нет. Милован усмехнулся, изображая пальцем земной шар. Так вы уже успели обкрутиться? Еще как успел. Лихо. Мне бы так. И ты научишься, милок, не переживай. Пастух вздохнул, поглаживая под ребрами. Когда я научусь? Когда мне будет... Года три или четыре? Ну, примерно так. Могучий старец посмотрел ему в глаза. Что, милок, захворал? Захромал, сколомбурил пастух. Грудь чего-то. А может быть, душа? Все, может быть. Поморщившись, парень наклонился к воде, зачерпнул котелком. А вы тут надолго... А то меня там ждут. Отнеси воды и возвращайся, сказал могучий старец. Буду лечить. Парень посмотрел в котелок. Туда попала стрекоза. Видно, хотел напиться или сдуру влетела. Хорошо я сейчас. Пастух, наклонив котелок, выплеснул воду со стрекозой и опять зачерпнул из реки слегка обогренной заревыми лучами. Закат широко распластался над хребтами горного Алтая, живописные краски сочились на горы, на воды, туманы уже разбредались по сумрачной пойме, стадами стояли на противоположном берегу, острова с каждой минутой стушевывались, пропадали в сиреневой дымке, скалы скрадывались, широко и величаво шумела широкая шершавая река, Измятая, изорванная мускулистым течением, Белая пена заплатками лепилась на валуны, Чей-то могучей рукою заброшенная едва ли не настрежень. Когда пастух вернулся, дедушка-дитя, казалось, не заметил его. Маленькие мудрые глаза чудаковатого старца, Обшитые седыми, редкими, но длинными ресницами, Как-то странно, отрешенно, Смотрели-смотрели на золотистый закатный шар, уходящий под землю. Что делать с ним? Ума не приложу. Могучий старец глубоко вздохнул, кивая на закат. Опять он красно-солнышко прибрал к рукам. Парень посмотрел по сторонам. Кто прибрал? Эрли хан Хозяин подземного царства. Не знаешь про такого? Изумленных мыкнув, парень почесал вихры, Куда вплелись иголки от кедра и седая нитка паутины. Весь вечер пастух за сарлыками бегал по кустам. Я слышал кое-что об Эрликхане. Читал кое-что. Но ведь это Милован развел руками. Это сказки, мифы. Игра воображение народов мира. Что, разве не так? Играла кошка с мышкой. Дедушка-дитя погладил жесткое белое сено своей бороды. Милок, ты же прекрасно понимаешь, я не всегда был дедушка. Догадываюсь. Милован улыбнулся. Ну вот, странник был серьезен. Была у меня девушка, невеста, такая красавица, не рассказать. Он замолчал, вздохнул. Река в тишине шуровала свои бесконечные воды. Какая-то пичуга, похожая на зимородка, присела на ветку, склоненную к воде. Посмотрев на людей, птаха будто осознала, что мешает, молча вспорхнула. Растворившись в полумгле. «И что же потом?» Осторожно спросил пастух. Опуская голову, могучий старец Рукою провел по глазам, Точно слезы смахнул. «Пропала она!» «Как пропала? Где?» «В горах, в царстве Эрлихана, не иначе». Парень нахмурился. «Погибла?» Или как? Не знаю. Хотелось бы думать, что где-то живет. Дедушка-дитя засмотрелся на красное облако, проплывающее над синими далекими вершинами. Я почему здесь хожу, горы и долы топчу? Я думал, вы подковки на счастье собираете. Подковки... Могучий старец горько усмехнулся в бороду. Подковка-то подковками, но суть не в этом. Я все хочу найти ее, мечтаю встретить. Пастух обескуражен был таким неожиданным поворотом беседы. Так что же получается? Он посмотрел под ноги. Все эти подземные царства, реликханы, черти... И все такое прочее. Все это правда? Эрлик Хан – это дракон. Змей Горыныч по-русски. Ты ведь это знал, только забыл. А почему? Да потому что драконы умеют стирать нашу память. Могучий старец пальцем постучал по своей лобастой голове. Человек без памяти о прошлом и без мечты о будущем – Это уже не человек, а некое подобие животного. Стадо, которое вы гоните. Мучительно морщась, парень с горечью пробормотал. Да-да, только вот я не знаю, как же мне, как же мне вспомнить себя. Всему свое время, успокоил могучий старец. Ты вспомнишь, не бойся, и ты найдешь дорогу. Той сказочной стране, которая была когда-то раем на земле, я подарю тебе пастушью сумку, где лежат секреты ставиков. А что это за сумка? Что за секреты? Всему свое время. Опять осмотрительно и почти по слогам произнес могучий старец. Кругом уже стемнело, только сбоку еще трепетал серебристый лоскутик на воде, свет отраженных небес. Птица на том берегу запечалилась, голос тоненький, звоненький. Неподалеку рыба хвостом по воде христанула, а может водяной резвился перед сном. На камнях, на траве, на кустах зарождалась роса, раздробленно поблескивала, наполняясь робким светом, идущим от ярких звезд, разгоравшихся над горами. Потом в черноте перевала будто расплескалось молоко. Месяц поднимался из-за гранитной туши. Сначала проблеснуло в небе острие, затем половина стальной серебристой секиры. И вот наконец-то секира взошла целиком. Близкая в чистом воздухе, Фантастически огромная, блистательно отточенная. Темнота пугливо покачнулась, Точно обрезалась об острый месяц. Валуны замерцали, Деревья, стоящие в самом темном углу, Стали похожи на цветущую черемуху. Бурливая река при свете месяца Показалась разъяренной тигрицей, Бросавшейся на гранитные выступы. День за днем и год за годом Эта обозленная тигрица угрожающе рычала и фыркала, кусая, выгрызая каменное мясо берегов, до белизны, до костей, среди которых болтались сухожилия белесых корневищ. Ну ладно, вернемся к нашим баранам, шутя напомнил дедушка, дитя. Мы гоним сардыков, а не баранов, серьезно ответил пастух. Глубоко задумавшись о чем-то. Я хочу сказать, что не забыл о своем обещании. Показывай рану, милок. Будем лечить. Да что показывать? Уже темно. Кому темно, кому не очень. Я по пещерам уже не первый год хожу-брожу, Ищу свою красавицу. Так что теперь в потемках вижу, Как ясным днем. Могучий старец наклонился над ребрами парня. Эка тебя угораздило. С коня упал, но это еще ладно, вспомнил пастух. Потом еще топор добавил. Я старую лиственницу вздумал рубить на дрова. А топор возьми да отскочи. Дедушка дитя осуждающе покачал головой. А почему он отскочил? Топор-то... Потому что рядом на земле было полно валежника, а ты, умник-разумник, руку поднял на живое вековое дерево. Так было дело? Ну, а вы откуда знаете? Могучий старец не ответил при свете месяца, еще внимательнее рассматривая распухшую рану. Невеселенькое дело, кожа синяя уже, как у покойника, прости господи. А что если Гангрена? Испугался пастух. Не болтай на весь алтай. Старец с прохладными пальцами на ребра нажал. Тут больно? Больно! Милован поморщился. Завтра до ближайшего поселка доберусь. Надо в больнице спросить что-нибудь». нибудь В больницы, грустно сказал старец, да она всегда под боком у тебя, больница и аптека. Вот. «Смотри слушай!» Дедушка-дитя, как позже стало ясно, был способен любую травинку распознать с закрытыми глазами, по запаху. Он вскоре отыскал на берегу то, что нужно. Они пошли к костру, там приготовили отвар. «Горячо!» – сказал пастух, машинально отодвигаясь. «Терпи, казак, терпи!» Зато через денек-другой вся боль отступит. Все зарастет, как на собаке, прости господи. Он показал на руку парня, прижатую к больным синюшным ребрам. Плохо работает. Неважно. Ничего, наладим. Ты еще этой рукой огребешь много музыки. Пастух изумился. А вы откуда знаете про музыку мою? И вдруг могучий старец так заговорил, что Милован разинул рот, не ожидал услышать ничего подобного. Вот, говорят, вначале было слово, но если вдуматься, то вначале музыка была, божественная музыка. Шумели над землей шальные ветры, осень чеканила звонко золото.